Пятнадцатая глава «Неужели ты не чувствуешь себя обделённой?» спрашивает Машка, разглядывая просторную светлую кухню Люды. Сегодня на улице солнечно и парит, поэтому кухня выглядит особенно выигрышно в утренних лучах. На кухонном острове стоит прозрачная ваза со свежими разноцветными тюльпанами. Их головки склонились под тяжестью цветков к столу. В лепестках играет солнце. Я, как заворожённая, наблюдаю за этим преломлением света, отпивая первый глоток утреннего кофе, ещё не проснувшись до конца. Маша нагрянула внезапно, без звонка. Просто скинула сообщение о том, что она на подъезде и просит предупредить охрану посёлка, чтобы ей открыли шлагбаум. Влетела, как вихрь в пустой дом, и уже всюду успела засунуть свой длинный вздёрнутый нос. Люда и девочки уехали с утра в город по делам. Конец учебного года предстоящие Алёнкины соревнования и мой отказ помогать мачехе и работать бесплатно няни немного охладили наши отношения. Папа тоже рано умчался в офисы на свои объекты. Я знаю, что у него сегодня встреча с Кириллом, где они проведут тестовый запуск сайта. Об этом мне рассказал сам Морозов. Мы переписываемся последние несколько дней, и это... странно. Мой ноутбук все еще у него. Он перекидывает файлы, которые смог достать, на отдельный диск. Мне немного некомфортно от этого, как будто он подглядывает в замочную скважину за нашим с Филом счастьем. Хотя я сама вручила ему эти куски воспоминаний. Странно было бы, если бы Кирилл не заглянул в фотографии и видео, которые я попросил его сохранить всеми возможными способами. Спасти часть моей жизни. Толку от этих фотографий и видео мало. Я даже не пересматривала картинки, пока Фил был рядом. Просто скидывала с фотоаппарата и GoPro то, что мы привозили из совместных поездок. Мои аккаунты в социальных сетях выглядят полузаброшенными. Ни Фила, ни Стеша, никаких новых людей. Пара фотографий букетов, завтраков и кружек кофе. Одно фото на аватарке, сделанное Филом, когда мы катались по каналам в Амстердаме. Я там выгляжу счастливо замученной, но всё же больше счастливой. Перевожу взгляд обратно на тюльпаны. Эти цветы тоже были со мной в те выходные в Нидерландах. А, подруга, связь с космосом поймала. Я тут сама с собой уже пять минут рассуждаю о том, какие классные зелёные сковородки у твоей Мачки. Щёлкает пальцами перед моим носом Машка, перекидывает рыжие волосы за спину и, опустив подбородок на ладони, смотрит на меня выжидающе. Хм, о чём там она? Сковородки как сковородки, пожимая плечами. Но цвет красивый. Наверное, они нанимали дизайнера. Тут всё так продумано, не перестаёт восхищаться подруга. Даже бассейн есть на заднем дворе. Как в кино. Ну, не совсем как в кино, всё намного проще. оборачиваясь в сторону выхода на задний двор, стеклянная дверь открыта, ветерок треплет белую прозрачную штору. Вспоминаю, с чего начался этот разговор, и спрашиваю, почему я должна чувствовать себя обделённой? Когда мы учились в школе, и твой отец вас бросил, не припоминаю, чтобы вам с матерью достался похожий дом. Хмурюсь, поворачиваясь к подруге и скрещиваю руки на груди. А я вот не помню, чтобы он нас бросал. Они просто развелись, Маш. Ничего криминального в разводе нет. Тогда у папы не было денег, и он оставил нам с мамой квартиру, а сам ушел на съемную. Я не завидую девочкам и не чувствую себя, как ты выражаешься, обделенной. У меня было всего достаточно. И есть. Не обижайся, я просто... Я каждый день думаю о том, как сложилась бы моя жизнь, если бы отец не получил травму глаза и продолжил бы работу пилотом. «А ты вот ни о чём не сожалеешь и не чувствуешь себя обделённой. Как у тебя это получается?» Вздыхает Иванова и тянется к своему кофе, щедро посыпанному корицей. Семья Маши всегда жила бедно, несмотря на то, что отец у неё бывший пилот. Работать нормально так он и не смог. В его жизнь активно вошёл алкоголь, а потом и в жизнь матери Маши. Эта женщина, которая тянула на себе семью долгие годы, в итоге тоже сдалась. Мы как раз перешли в старшую школу. Именно тогда Маша начала одеваться еще более скромно, чем обычно, и в итоге перешла полностью на черный цвет. Говорила, что стиль гота ей ближе. Но я всегда знала, что за этим образом озлобленной неформалки скрывается нечто большее. Как только Иванова исполнилось 18, она пошла работать, а потом при первой же возможности выскочила замуж. Мне хочется верить, что теперь она довольна своей жизнью. Мы немного отдалились, пока я жила в Германии, а она периодически грелась под солнцем на Мальдивах. Я надеюсь, она не жалеет о своем выборе, но все же говорю ей. «Не в материальном счастье, Маш». «Я знаю. Но я больше не хочу быть бедной и думать, съесть на обед последнюю пачку макарон или оставить её на завтрак», печально говорит Маша, отводя глаза. «Не думай об этом. Теперь это всё в прошлом. Твой муж — местный олигарх». Пытаюсь шутить, но понимаю, что выходит криво, потому что подруга даже не улыбается. «Как родители. Заходишь к ним?» «Иногда. Стараюсь купить им продукты, а денег не даю. Они же все их пропивают, Даш». Машка стискивает кружку двумя руками, продолжая смотреть куда угодно, кроме меня. Я понимаю, что-то её беспокоит, но она сама не решается рассказать. Возможно, считает, что её проблема пустое по сравнению с моим разбитым сердцем. Решаю ей помочь, потому что когда-то я была хорошей подругой, а она всегда оставалась для меня самой лучшей, почти сестрой. «У тебя всё хорошо?» – аккуратно спрашиваю Машку. Встаю со своего места и подхожу к ней, недолго думая, приобнимаю за плечи. «Маш, ничего не хочешь мне рассказать?» Ты ведь не просто так позвонила и приехала. Поглаживаю подрагивающие плечи подруги и терпеливо жду. Она тихо шмыгает носом и вытирает внезапно мокрые щеки. «Даш, он в город приезжает и...» «Я хочу встретиться с ним. Пойдешь со мной?» Сдаю куртку в гардероб при входе в модный клуб «Кратер» и нервно одергиваю футболку. Это была плохая идея. Отвратительная. Мне здесь не место. Мне вообще нет нигде места. Я чувствую себя неуютно и как-то воровато. Может, мне рано еще ходить на такие мероприятия? Чтобы подумал обо мне Фил. Спрашиваю самой себя и кусаю губы, грозя съесть тот тонкий и без того почти незаметный слой помады, который я решила сегодня нанести. Я знаю, что он не был бы против того, чтобы я продолжала жить дальше. Просто для меня решиться жить дальше означает отпустить все то хорошее, что было у нас, и шагнуть вперед. Не знаю, хочу ли шагать вперед одна, без Фила. «Почему мне кажется, что если я начну чувствовать что-то еще, кроме боли, потери и удушающего чувства любви к человеку, которого нет, то я сломаюсь, то я придам память о нем?» Вздыхаю поправляю растрепавшиеся от ветра волосы. Сегодня в клубе «Кратер» концерт приезжей группы. Группа, в которой поет Егор. Кручу головой по сторонам и натыкаюсь на потерянное лицо Машки, сразу вспоминая, почему я пришла сюда. Я что-то вроде «прикрой меня перед мужем, ну пожалуйста». «Ты как?» – спрашиваю подруги, останавливаясь рядом с ней. Она прихорашивается около зеркал, которые украшают все стены первого этажа вместо обоев. Нормально. Я просто... просто посмотрю на него. Спасибо, что пошла со мной. Ты могла посмотреть на него в интернете. Думаю, видео с его концерта есть в свободном доступе. Складываю руки на груди и встречаюсь с виноватым взглядом подруги. И не смотри на меня так. Если нужно, я весь вечер буду напоминать тебе, что ты замужем. Ненавижу измены. В любых проявлениях. Человек, который изменяет или собирается изменить, для меня умирает. Да, вот так категорично. Не любишь – отпусти. Больше не хочешь быть вместе – скажи. По сути, все мы люди свободны, никто никому ничего не должен. Но измены – это та грязь, после которой не отмыться. Как после этого мужья приходят домой к своим женам и ложатся к ним в постель? Как женщины, которые были полчаса назад под другим, звонят своим мужьям и уточняют, что те хотят съесть на ужин? Для меня загадка – как? И я очень надеюсь, что моя подруга сможет держать себя в руках. По крайней мере, сегодня. Машка клятвенно пообещала, что не будет делать глупостей. Для этого я здесь, чтобы проконтролировать, как именно она не будет их делать. «Мне не нужно об этом напоминать, я всегда помню!» Демонстрирует правую руку, на которой поблескивают два кольца, оба на одном пальце. Тонкий классический ободок и второй с кричащим бриллиантом посередине. Все как в сказке, о которой мечтает каждая девушка. Машка тоже мечтал «Маша!» Пытаюсь вразумить подругу. Иванова поворачивается ко мне и кивает подбородком на постер, украшающий дверь в концертный зал, который находится в подвале клуба. Там изображен Егор, тот самый рыжий парень из университета. Он ничуть не изменился. Яркая футболка, рваные джинсы, рыжая шевелюра, растрепанная во все стороны. Голова вскинута вверх, а в руке он держит микрофон, который, по всей видимости, что-то поет или орёт. О его музыкальных талантах я ничего не знаю. Но раз билеты сюда было так сложно достать и в вестибюле толпятся подпрыгивающие от нетерпения девушки, значит, что-то он доумеет. Что Маша? Посмотри на него! Три года прошло, я все еще его помню. Руки помню, его губы и все остальное. лёша меня целует, а я другого представляю. Нормально это? Тихим шепотом добавляет Маша и отворачивается обратно к зеркалу. Не нужно мне было его посылать. Смотри, чего добился, а я... Я могла бы рядом быть. Пройти с ним дорогу от самого низа. В него ведь никто не верил. Даже я. Зачем махать кулаками после драки? Что ты сейчас изменить хочешь? Ну, разводись тогда с Лешей. Постом махать то тут, то там, это низко. В универе я бы еще поняла, ты там никому ничего не должна была. Но сейчас у тебя есть муж. Иногда нарушать правила весело, пожимает плечами Иванова, а мне хочется ее стукнуть. Нам уже не по 20 лет. По 23 Это ты примерила на себя старушачий образ и живешь в своем коконе. А я... Я хочу пожить так, как мне нравится. Я всю жизнь жила так, как надо другим. Сейчас могу позволить себе иное. И если Егор меня вспомнит, а он вспомнит, то не хочу даже слушать тебя. Теперь пришла моя очередь руками махать. Сама сказала, прошло три года. Это капля в море. Хочешь сказать, ты совсем-совсем забыла Морозова? Да, отвечаю, не мешкая ни секунды. Даже слишком поспешно. Машка щурится, глядя на меня, потом кивает кому-то за моей спиной. Может быть и так. А может быть, твой Филипп был просто твоим спасением, иначе ты чокнулась бы в агонии чувств. Фил был любовью всей моей жизни, чеканью сквозь зубы. Я просто в недоумении. Какая муха кусила мою Машу? Чем она так недовольна в своей идеальной жизни, что кидается такими словами? Она что, не понимает, что сейчас задела глубокие раны моей души? Извини. Тут же сдувается Иванова и подружески кладет ладони на мои напряженные плечи. Она выше меня на полголовы, постоянно на шпильках, постоянно при макияже и параде. Я знаю ее со школы, но сейчас просто не узнаю. Ты не права. Все, что мне удается из себя выдавить. Я хочу уйти. «Даша, не бросай меня! Прости, прости!» Передергиваю плечами, и руки Машки соскальзывают, повисая вдоль ее стройного тела. «Знаешь, на твоем месте я все же думала бы сегодня головой, а не чем ты собираешься там думать. Обидеть человека очень просто, как и потерять его. Вернуть зачастую почти невозможно. Идем в зал». Примирительно бросаю я и, не дождавшись, подругу иду в сторону лестницы, ведущей вниз. Краем глаза замечаю знакомую высокую фигуру, которая подходит к гардеробу. Тут везде зеркала, поэтому мне даже не нужно оборачиваться, чтобы убедиться в том, что это именно он. Помнится, в университете Морозов и Егор подружились. Не знаю, как сложились их отношения дальше, но почему-то я совсем не удивлена тому, что сегодня он здесь. А еще я совсем не удивляюсь, замечая рядом с ним ту самую девушку из кофейни. Совсем не удивляюсь, но почему-то морщусь, как от чего-то кислого и неприятного.